Глава 17. «Нет, черт возьми, ты не сделаешь этого!» — закричал Рэй, силой ударив по рулю. «Даже не думай об этом!» Софи хмыкнула и отвернулась к окну, наблюдая за тем, как быстро они мчатся по дороге в сторону придорожной гостиницы. Она уже жалела, что рассказала Рэю о своем плане, потому что он ему абсолютно не понравился. «Ты слышишь, Софи?» — осведомился Блэкмор, бросив на нее быстрый взгляд. «Не смей даже думать об этом!» «А о чем мне думать?» «О том, что ты скоро умрёшь, и я буду спокойно на это смотреть?» «Я сказал, что ты не пойдёшь в чистилище, ясно?» Ярко-жёлтые глаза блеснули. «Не тебе решать». «Отлично», — с сарказмом произнёс Рей. «Может, тебя отвести сразу к карману?» «Валяй. Я думаю, что с ним мне будет легче договориться, чем с тобой». Фыркнула София и снова отвернулась к окну. Невыносимый. Упрямая, как мул. Блэкмор едва сдерживался, чтобы не закричать от ярости. «Подумать только». Еще десять минут назад она, словно ласковая кошка, нежилась в его объятиях, а теперь со стремлением прожжённого вояки сообщает, что отправится в чистилище и разорвет связь Лаэта и Армана. И как ей вообще это в голову пришло? «Я — охранитель, и я могу войти туда в любой момент», — не унималась Софи. «Я сказал нет», — закричал Рэй, — «и думать об этом забудь. Только попробуй сделать это, и я за себя не ручаюсь». «Но почему?» «Ты так и не поняла, что из себя представляет Лаэта». Или ты думаешь, что сможешь убить ее мечом это Не глупи. Этот магический меч смог лишь отправить ее в чистилище, но не лишить магии или стереть с лица земли. К тому же ты не очень-то умелая ведьма, поэтому я не позволю тебе идти на верную смерть. Арман должен знать слабость Лаэты. Раз он хочет открыть чистилище и разорвать связь, значит, он знает, как это сделать. Рэй только взглянул на нее, но София без слов поняла, что эта фраза привела его в еще большую ярость. «Только попробуй, я повторяю». В его голосе звучала открытая угроза. «А что мне делать? Давай. Предлагай свои варианты, мистер Гениальность». Возмутилась София, усевшись поудобнее и сверляя его мужественный профиль гневным взглядом. Блэкмор молчал, задумчиво смотря на дорогу прямо перед собой. «Ну уж точно не рубить с плеча и не вести себя, как маленький ребенок, который, заполучив интересную игрушку, тут же пытается ею воспользоваться», с укором произнёс Рэй. Сейчас мы доберемся до гостиницы и все спокойно обсудим с Шоном и Джаспером. Может, мой младший братец знает еще какие-нибудь секреты Армана. Рот Софи приоткрылся от удивления, а в зеленых глазах застыл ужас. Шон, пропищала она, да, мы с ним уже все выяснили. Софи откинулась на сиденье и приложила ладонь к лбу. Боже, Рей, я поверить не могу, обреченно выдохнула она. Во что? В то, что ты окружил себя предателями? «И ко всему рассчитываешь на то, что мы выиграем?» «Софи, все не так». «А как? В такой славной компании вообще поворачиваться спиной нельзя. Может, ты еще и Анну на помощь позвал?» Язвительно поинтересовалась девушка. «Джаз мой друг, и 150 лет дружбы это доказали. А Шон — он мой брат. Нравится тебе это или нет?» «А Анна — твоя жена. Давай позовем еще и ее. «Софи, этот брат оставил тебя умирать», — не выдержала Софи. «Этот брат обратил Анну и покинул поле боя». Мы все уже обсудили, он подарил мне жизнь. Они кричали друг на друга, и Рэй понимал, что у каждого своя правда. И навряд ли он сможет убедить Софи поменять мнение. Ее воспоминания еще слишком свежи. Ведь это не она прожила 150 лет, пытаясь понять чужие порывы и сожаления о случившемся. Машина повернула на небольшую парковку у придорожной гостинице, и двигатель замолк. Рэй взглянул на недовольную девушку и с тяжелым вздохом притянул ее к себе. А мне ты веришь? Тихо поинтересовался он, проведя пальцем по ее нижней губе. Тебе верю. Вот и отлично. Больше ничего не нужно. Блэкмор поцеловал ее в губы, чувствуя, как спадает между ними напряжение, как уходит недосказанность и обида. И с трудом оторвался от нее, понимая, что ему снова хочется обладать ей. Пошли, надо еще убедиться, что эти двое не поубивали друг друга, произнес он, открывая дверь машины. Надеюсь, победил Джаспер. Уголки губ Софи дрогнули. Так ты уже выбрала себе фаворита. Я просто выбрала меньшее из двух зол. Рэй усмехнулся и выбрался из машины. Дождь уже закончился, и сквозь тучи пробивалось яркое солнце. Пошли, нам предстоит придумать, как бороться с еще большим злом. И мне очень хочется верить, что мы что-нибудь придумаем. Через сорок минут громких споров в маленьком и скудно обставленном номере гостиницы Софи поменяла своего фаворита. «Но ведь в плане Софии есть свой смысл» заявлял Шон, игнорируя гневные взгляды Рэя и Джаспера. «А вот и я говорю», — поддержала девушка, кинув на Блэкмора-младшего благородный взгляд. Хотя еще несколько мгновений назад она смотрела на него, как на врага. «Нет», — прогремел Рэй, — «только через мой труп». «Если мы ничего не предпримем, от вас и так останется только пепел. Это в лучшем случае», — произнесла София, резко вскочив с маленького потрепанного кресла. «Но я предлагаю немного изменить план». На губах Шона появилась хитрая усмешка, и взгляды всех присутствующих обратились к нему. «Что-то твои планы все до единого заканчивались плачевно», не удержался от едкого комментария Джаспер. «И я не думаю, что в этот раз все будет иначе». «Говори, Шон», — обратилась к вампиру Софи. «Я с радостью выслушаю твой план. А эти двое?» Зеленые глаза замерли на Рэй и Джаспере, которые, сложив руки на груди, стояли у пожелтевшей от старости стены. «Пусть и дальше верят в чудо». Рэй усмехнулся и покачал головой. «И быстро же ты проявила к нему доверие. Ох уж эти женщины!» «Ты не пойдешь туда, Софи!» — громко объявил Шон и не смог сдержать улыбки, услышав, как с облегчением вздохнул его брат. «Ты приоткроешь вход в чистилище и выпустишь оттуда Эрона и Шайлу. Ну и Лаэту. «Что?» Лица всех троих вытянулись от удивления. «Ты с ума сошел? Голос девушки сорвался, и она с непониманием уставилась на Рэя. «Скажи ему, этого нельзя делать!» «Выпустить Лаэту — это значит ускорить и без того скорую погибель», — заключил Джаспер. «Я же говорил, что любой твой план — это полная дерь...» «Джаз!» — одернул друга Рэй. «Шон, это действительно чертовски плохая идея». «Нет и нет», — ответил Шон. «Я устал от вечной жизни, а вы? Я устал питаться кровью и не видеть солнца. Я хочу снова стать человеком». «Но это невозможно!» Закричал Джаспер, услышав свое самое заветное желание из уст Блэкмора младшего. Солнце, полежишь на зеленой траве и под его палящими лучами, возможно, с какой-нибудь красоткой. Брови Софи все еще сильнее сходились у переносицы, пока она обдумывала слова Шона, бродя туда-обратно по маленькой комнате. Разве можно оживить мертвого? Грустно усмехнулся Рей. Не глупи, братец, это действительно невозможно. «Возможно», — повернулась к мужчинам Софи. «Ведь Лаэта создала монстра. Это её магия. Так же, как и проклятие Блэкморов. Вампиры и оборотни делают её рук. Значит, она знает, как вернуть все назад. Я призову их души на границу чистилища, а потом открою вход, чтобы они попали на землю. Главное — вовремя закрыть двери в потусторонний мир». «Бред». Джаз запустил руку в светлые волосы, не в силах поверить в то, что слышит. Рэй смотрел на Софи и видел в ее глазах маленький лучик надежды. Она верила в это, и ему, черт возьми, тоже хотелось обрести эту веру. Что ж, громко произнес он, я согласен попробовать. София радостно взвизгнула и бросилась к нему в объятия. Он подхватил ее на лету и тут же поцеловал. Но нам нужно продумать все до мелочей, продолжал Рей, оторвавшись от ее губ и заглянув в зеленые глаза. Мы должны быть не просто на шаг впереди врагов а на целую милю, потому что как только Лаэта окажется здесь, миру грозит опасность. «Мы всегда можем вернуть ее назад в чистилище с помощью меча и Софи», — произнес Шон. «Просто мы должны быть готовы ко всему. И самое главное — не натворить еще большей беды», — вздохнул Джаспер. «За своей гордыней Арман не предусмотрел одного», — усмехнулась Софи. «И чего же?» — поинтересовался Рей. «Даже в аду нет гнева сильнее, чем гнев отверженной женщины, чья любовь предали». И остается надеяться, что Лаэта именно такая женщина.